Девочка с голубыми волосами возвращает Буратино к жизни. За ветвями дуба, где висел Буратино, разлилась утренняя заря. Трава на поляне стала сизой, лазоревые цветы покрылись капельками росы. Девочка с кудрявыми голубыми волосами опять высунулась в окошко, протерла и широко открыла заспанные, хорошенькие глаза. Эта девочка была самой красивой куклой из кукольного театра сеньора Карабаса-Барабаса. Не в силах выносить грубых выходок хозяина, она убежала из театра и поселилась в уединенном домике на Сизой Поляне. Звери, птицы и некоторые из насекомых очень полюбили ее. Должно быть потому, что она была воспитанная и кроткая девочка. Звери сонабжали ее всем необходимым для жизни. Крот приносил питательные коренья, мыши, сахар, сыр и кусочки колбасы. Благородная собака-пудель Артемон приносил булки Сорока воровала для нее на базаре шоколадные конфеты в серебряных бумажках Лягушки приносили в ореховых скорлупах лимонад Ястреб, жареную дичь Майские жуки, разные ягоды Бабочки, пыльцу с цветов, пудрица Гусеницы выдавливали из себя пасту для чистки зубов И смазывания скрипящих дверей Ласточки уничтожали вблизи дома осы комаров Итак, открыв глаза, девочка с голубыми волосами сейчас же увидела буратино, висящего вниз головой. Она приложила ладони к щекам и вскрикнула «Ах! Ах! Ах!» Под окном, трепля ушами, появился благородный пудель Артимон. Он только что выстриг себе заднюю половину туловища, что делал каждый день. Кудрявая шерсть на передней половине туловища была расчесана, кисточка на конце хвоста перевязана черным бантом, на передней лапе серебряные часы. Я готов! Артимон свернул в сторону носа и приподнял верхнюю губу над белыми зубами. Позови кого-нибудь, Артимон! сказала девочка. Надо снять бедняжку Буратино Отнести в дом и пригласить доктора Готов Артемон от готовности так завертелся Что сырой песок полетел от его задних лап Он кинулся к муравейнику Лаем разбудил все население И послал четыреста муравьев Перегрызть веревку На которой висел Буратино Четыреста серьезных муравьев Поползли гуськом по узенькой тропинке Влезли на дуб И перегрызли веревку Артемон подхватил передними лапами падающего Буратино и отнес его в дом. Положив Буратино на кровать, собачьим галопом помчался в лесную заросль и тотчас привел оттуда знаменитого доктора Саву, фельдшерицу Жабу и народного знахаря Богомола, похожего на сухой сучок. Сова приложила ухо в груди Буратино. — Пациент скорее мёр". — шептала она и отвернула голову назад на сто восемьдесят градусов. Жаба долго мяла влажной лапой Буратино, раздумывая, глядела выпучными глазами сразу в разные стороны, прошлепала большим ртом. — Пациент скорее жив, чем мертв! Народный лекарь Богомол сухими, как травинки, руками начал дотрагиваться до Буратино. Одно из двух прошелестил он. Или пациент жив, или он умер. Если он жив, то останется жив. Или он не останется жив. Если он мертв, его можно оживить и... — Нельзя оживить шарлатанство, — сказала сова, взмахнула мягкими крыльями и улетела на темный чердак. У жабы от злости вздулись все бородавки. — Какое отвратительное невежество! — квакнула она и, шлепая животом, запрыгала в сырой подвал. Лекарь-богомол на всякий случай притворился высохшим сучком и вывалился за окошко. Девочка всплеснула хорошенькими руками. «Как? Ну как же мне его лечить, граждане?» «Косторкой!» — квакнула жаба из-под поля. «Косторкой!» Ха -ха -ха -ха -ха -ха — презрительно захохотала сова на чердаке. «Или косторкой!» Мне ли не, не касторкой?» — проскрежетал за окном богомол. Тогда ободранный в синяках несчастный Буратино простонал. «Не нужно касторки. Я очень хорошо...» Себя чувствую Девочка с голубыми волосами Заботливо наклонилась над ним Буратино, умоляю тебя Зажмурься Зажми нос И выпей Не хочу, не хочу, не хочу Я тебе дам кусочек сахару Тот же по одеялу На кровать взобралась белая мышь Она держала кусочек сахару Ты его получишь Если будешь Меня слушаться Сказала девочка Один сахар дайте Да пойми же, если не выпьешь лекарства, ты можешь умереть Лучше умру, чем пить касторку Тогда девочка сказала строго взрослым голосом Зажми нос и гляди в потолок Раз, два, три Она влила касторку в рот Буратино, сейчас же сунула ему кусочек сахару и поцеловала. Вот и все. Благородный Артемон, любивший все благополучное, схватил зубами свой хвост, вертелся под окном, как вихрь из тысячи лап, тысячи ушей, тысячи блестящих глаз.